Глава 14. У него в руке поднос, на лице фирменная улыбка. Кивнув на свободный стул, мужчина спрашивает: "Можно?" "Есть", yes. отвечаю ему, двигая свой поднос. Встретить скота в кафе для обычных сотрудников неожиданно, но его выбор еды выглядит так, словно он отлично знаком с одежным ассортиментом. Он одет в футболку поверх которой на нём льняной пиджак. Наверное, это крошечная дань офисному дресс-коду. У американца его соблюдение, судя по всему, что-то на уровне офисного менталитета. Ведь без пиджака я этого мужчину ещё не видела. Как провела уикенд, Элис? Улыбается Скотт. Он изучает надпись на моей футболке, не боясь обвинения в харасменте. А я прихожу к выводу, что скот безусловно самоубаяние. Приятный. Он приятный, да. И я с трудом могу сконцентрировать на нём внимание. Золотова и всего, что с ним связано, в одночасье стало слишком много в моей голове. Салат напоминает мне о пилке. Глотнув воды, я отвечаю. Хорошо. Спасибо, что спросил. Ты ты часто здесь обедаешь? пытаюсь я поддержать разговор. Чуть осмотревшись, он поясняет. Да. Тайм. Нет времени, а здесь быстро. Понятно. А людей в кафе не так уж много, наверное, в мели сезон отпусков. У меня есть анекдот, сообщает Скоттс очередной широкой улыбкой. Шутка? Хочешь? О'кей, бормочу я. Так вот, Он кладёт на стол локти. В русском алфавите есть такая буква, которая никак не звучит, знаешь? Твёрдый знак, тихо предполагаю я. Yes, точно, твёрдый знак. Он никак не звучит. Understand? В вашем алфавите есть знак молчания. Закусив губу, я улыбаюсь. Скот радуется как ребёнок. На смеси русского и английского продолжает. Это весело, да? Да. О'кей. А теперь анекдот. Знаешь, почему французы не любят американцев и русских? Почему? Потому что одни пьют дорогой виски с кока-колой, а вторые залпом. Скот смеётся. Я улыбаюсь в открытую, разумеется, от примитивности этого юмора, да и смех американца заразительный. Не проси меня рассказать анекдот, говорю ему. Я их не знаю. О'кей. Значит, буду я. Please no. Его смех привлекает к нам любопытные взгляды, и хоть привычка избегать к себе внимания стала моей второй натурой, сейчас я не напрягаюсь. Я удивительным образом расслабилась. Мы болтаем о глупостях ещё минуту, после чего Скотт спрашивает: "Какие языки ты ещё знаешь, Элис?" "Испанский". "О, это гуд. Я тоже его знаю." Чуть-чуть. Знаешь, мне тоже нужен секретарь, объявляет он. И переводчик. Будешь работать у меня? Не могу, улыбаюсь я. У меня уже есть работа. Или он на меня рассчитывает? Жаль, вздыхает скот. Но если вдруг Big Boss тебе надоест, я здесь. Я выхожу из кафе с заметно опустившейся головой. Наша болтовня расслабила меня настолько, что, вернувшись в приёмную Золотова, я не сразу замечаю, в его кабинете больше не пусто. Дверь приоткрыта. По моим нервным окончаниям ударяет волнение. Неожиданный прилив, словно появление Леона в собственном кабинете для меня неожиданность. А это не так. Я ждала его появления с утра, и вот теперь, когда он пришёл, меня встряхнуло волнением, и всё веселье из головы испарилось. Я смотрю на дверь серьезно, как будто меня ударили по голове. На улице плюс тридцать. Мой телефон молчит, но я решаю предложить своему боссу воды. Я предусмотрительно охладила несколько бутылок в морозилке. Для него и для себя. Взяв одну бутылку и стакан, отправляюсь в кабинет Леона и, войдя, вижу, что он там не один. Несмотря на то, что постучала, секунду чувствую себя неуверенно. В его кабинете женщина. Девица со звонким смехом и сумкой Шанель, которая стоит в начале длинного стола. Сама гостья сидит на его краешке перед лицом Леона. Они разговаривают, общаются неформально. Разумеется, неформально, ведь она сидит на его столе. Леон переводит на меня взгляд, девица тоже оборачивается. Красивая блондинка в обтягивающем мини с загорелыми ногами, в остальном я её не рассматриваю. Не из каких-то особых соображений, а потому что взгляд касается лица Леона, и я на секунду к нему прикипаю. Он улыбается, слегка покачиваясь из стороны в сторону в своем кресле. На нем серая тенниска, которая идет к глазам. «Привет», — говорю я, поздно сообразив, как неофициально это звучит. «Привет», — отзывается Леон. «М-м-м, хочешь воды?» показываю ему бутылку. Я чувствую себя идиоткой. Всего одна единственная девица на его столе вывела меня из равновесия. Через минуту говорит мне Золотов. Кивнув, я убираюсь за дверь. Щеки у меня горят, ещё бы знать почему, потому что не знала, как себя вести. Это твою мать непрофессионально. Женщина покидает кабинет через минуту. Скрупулёзная точность А в этот раз, встречая её взгляд, я вежливо улыбаюсь, как и положено. Она отвечает на мою улыбку собственной, короткой и сдержанной. По крайней мере, его женщины воспитаны. Я не жду особого приглашения, но всё равно медлю, прежде чем вернуться в кабинет. Леон изучает мои документы, те, которые час назад я положила на его стол. Поднимает взгляд, когда оказываюсь рядом, и я снова прикипаю к нему. к его лицу, к голубым радужкам его глаз, которых коснулся дневной свет. Воспоминания, они коварная дрянь. Напоминают, почему я так влюбилась в Леона Золотова 7 лет назад. И сейчас, когда смотрю в его глаза или в его лицо, на его жёсткий красивый рот, я точно помню почему. Я хотела проводить с ним время, как дышать. С ним я была такой живой, как ни с кем и никогда. Леон смотрит на меня снизу вверх, небрежно разместив в кресле своё тело, вытянув под столом длинные ноги и откинувшись на спинку. От него веет энергией, будто он отлично выспался этой ночью, и эта энергия практически жжётся. Тем не менее, его взгляд становится медленным, когда оказывается на моём лице. Из-за этого мне хочется поджать в сандалиях пальцы. Он тоже читает надпись на моей футболке и слегка улыбнувшись интересуется. Что здесь нового? Сейчас всего лишь час дня. Леон не так уж много пропустил, но поддержать беседу с ним мне примерно в 3 раз сложнее, чем с его коллегой-американцем. Его голос жотса тоже, спокойный, хрипловатый. Я, опустив глаза на бутылку, которую выставляю на стол, говорю: Если скажу ничего, ты ответишь, что такого быть не может. В здании, где одновременно находится примерно 200 человек, такого действительно быть не может. В коридоре на втором, кажется, идёт ремонт. Да, идёт, подтверждает Леон. Больше у меня наблюдений нет, говорю я. Подумай, предлагает он. Это игра в наблюдательность? Почему нет? Не знаю, почему. Он спокоен, расслаблен даже, и он за мной наблюдает. От этого чешется кожа, болтать с ним слишком волнительно. Грёбаные воспоминания, слишком живые, когда он так близко. Подняв на него глаза, вижу подтверждение своих мыслей. Леон за мной наблюдает, откинув назад голову. По-моему, в кафе сломался холодильник, проговариваю я. Сегодня все напитки как моча. Леон улыбается. Вот видишь, это не сложно. Это часть собеседования, тихо спрашиваю его. Мы смотрим друг на друга, и хоть мой вопрос не представляет из себя чего-то сложного, Леон молчит. "Собеседование ты уже прошла", произносит он наконец. Его мобильник начинает звонить. Он не реагирует в течение двух гудков, после чего всё же протягивает руку и прикладывает гаджет к уху. Да. Я отправляюсь во Сваясе и выскользнув из кабинета, прикладываю к своей щеке ледяную после контакта с охлаждённым стеклом бутылки ладонь.